Родственники Приходят посетители московского зоопарка в обезьянник. А там за стеклом различные наши родственники сидят. Макаки, гибоны, а главное гориллы. Люди начинают в стекла стучать и рожи обезьянам корчить. А те смотрят и думают... То же такое наши родственники хотят сказать? Не здоровьем ли интересуются? И подходят к самому стеклу, улыбаются, чтобы показать, здоровье ничего, Бог милует. А посетители за стеклом этому радуются и начинают еще сильнее лица кривить. Тогда обезьяна отворачиваются от стекол, И говорят друг другу, нет, не здоровьем они интересуются, дразнятся, потому что невоспитанные. И воспитанно выходят в летние выгулы.